Глава 24. Это место удивительно напоминало тронный зал. Может, размерами и величественностью, странной формой, походящей на внутреннюю полость огромной раковины, а может, торжественной храмовой тишиной и закованной в голубые хитиновые доспехи неподвижной стражей, кольцом замерзшей вокруг странного возвышения в центре. А на нём, как статуя, застыло многокрылое существо. О-о-о! Оно не казалось страшным, скорее чуждым и изящным. Оно внушало трепет и почтение, и излучало внутренний свет, и азур нимбы настолько мощный, что даже азурическое зрение отражало лишь пульсирующий огненный силуэт. И сходящиеся к нему со всех сторон призрачные щупальца нити, очень похожие на те, что упускало ядро Стеллара. Средоточие ментальной силы Роя, центр паутины, связывающий тысячи ксеносов. Вот цвет их этой силы, этой энергии, моё эго съёжилось до размера таракана у ног королевы. Я узнал её с первого взгляда. Синяя птица. Она была удивительно похожа на живой космический корабль, показанный Прометеем в своих видениях. И одновременно не похожа, как различаются две разных особи одного вида. Это создание было поменьше, количество и форма сложенных крыльев отличались, как и цвет панциря, зеркально-синий, насыщенностью превосходивший оболочку всех прочих ши. Вдобавок на нём проступал сложный золотой рисунок, которого не имелось у старой синей птицы. Потому что у мёртвой матери не было роя, сказала девочка. Она не образовала свой узор. Мёртвая, вроде тебя, ни в счёт. Несомненно, передо мной предстала верховная осы проя. Я ожидал увидеть доминанта или нескольких, но не юную мать бинаши. У неё ещё не сформировался стеллар. Она не могла вырабатывать онтоприоны. Для этого требовалось поглотить колоссальное количество азур. Однако сам факт наличия матери делал рой полноценным и невероятно опасным. Лёгкий холодок страха пронзил, когда мы прошли мимо майоров, охраняющих королеву. Они угрожающе зашевелились, подобно огромным коронованным рыцарям. Настоящее чудовище, огромное даже по сравнению с синей птицей. Не говоря уже о прочих Особехши, пятеро, и каждый из них обладал уникальными чертами и собственным азурным нимбом. Каждый казался невероятно мощным противником, настоящим лордом-предводителем у подножия королевского трона. Когда появляется мать, доминанты становятся стражами, полководцами или принцами, или уходят, образуя молодой рой. Вновь ответила девочка: "Держи меня за руку, Грей. Меня окатила волна агрессии и ненависти, смешанной с отвращением, нечеловеческой, холодной и поэтому кристально ясной. Эти ксеносы готовы были мгновенно убить просто за факт существования, оскорблявший их суть. Лишь высшие воли и поднятая рука девочки-проводника заставили их разомкнуть кольцо. Только сейчас я понял, как невероятно рискую, доверившись ши. Моя жизнь висела на волоске в Ульин, наполненном ненавидящими инков. напланетными созданиями. Останавливаться было поздно. Мы прошли дальше, остановившись у подножия возвышения с неподвижной синей птицей. Освещение здесь заменяло мягкое сияние а энергии, которые источали стены, потолок и даже гладкий пол, ранизанные ослепительными синими жилами азур, которые, как и во всех прочих осколках, образовывали уникальную энергокристаллическую структуру изменённого материала, повторить который Так и не смогли земные техноманты. Спиралеобразный трон представлял собой монолит, в глубине которого мерно пульсировала концентрированная А-энергия. Я уже не следил за уровнем А-излучения, сосредоточившись на матке, которая, наконец-то, обратила на меня внимание. Она приподнялась и расправила многочисленные крылья, став похожей на гигантскую бабочку. Ей выпустила мощную азур-вспышку, превратившуюся в огненный силуэт. Между нами будто ударила связующая молния. Это было как внезапное включение прожектора. Я бы успел среагировать, но девочка, вцепившаяся в мою руку, каким-то образом блокировала защиту. О мгновением спустя я понял, что удар нацелен не в меня, а в неё. И это вообще не удар, а нечто иное, изменяющее изнутри. Девочка впитала огненную фигуру и стала ей. По плечам рассыпались длинные волосы. Она превратилась в изящную и стройную женщину, одного со мной роста, синеглазую и золотоволосую, совершенную настолько, что она просто не могла быть человеком. Её фигуру окутывал флёр Азур, но не Азурнимб, а настоящий жар, исходящий от скрытого в ней пламени. Она не излучала, а энергию. Она сама была её средоточием настолько мощным, что её, по-прежнему вложенная в мою рука, моментально наполнила запас Азур до предела. Тот самый огненный силуэт из послания. Интерфейс с тела разбоил, но я и без него осознал, кто стоит передо мной. Та, что я искал. София. Супер Монада. Таинственный А-Энергет, ставший до ад. И теперь стало ясно, как и почему произошла эта трансформация и смена глифа. Насколько это может быть ясно человеку. Вокруг всё поплыло, задрожало, изменилось. Как будто тронный зал внутри сеятеля был миражом, Или мы погружались в странные видения? Исчезла синяя птица, стражи-доминанты, тронный зал. Мы стояли в странной полутьме, друг напротив друга. Нет, не тьме. Это была бесконечная заснеженная равнина. А на нас набегали клубы дыма, исходящие от горящих островов, беспорядочно разбросанной вокруг боевой техники. «Так вот, кто ты такая», — сказал я. Она медленно кивнула, наконец-то отпустив мою руку. Где мы? Я огляделся. Сожжённая техника напоминала легионную, тарантулы Каракурты и Микадо, и даже зевсы. А вокруг, в окаровавленном снегу, лежали многочисленные тела. Люди из шивперемешку, смешавшиеся в смерти, высшие и низшие, легионеры и инкарнаторы. Физически там же, где и находились, ментально в твоём сознании, спокойно ответила София глубоким приятным голосом. Тебе так будет проще говорить со мной, и мне тоже. Нас никто не услышит в окружающем мире пройдёт меньше мгновения, а это место из твоей памяти, то, где мы говорили последний раз, то, где мы заключили наше прошлое соглашение. Значит, хотя бы проблем с коммуникацией не будет. С предыдущим посредником мы с огромным трудом нашли общий язык. Это существо, чем бы оно ни было, хорошо понимало людей и прекрасно излагало свои мысли. Откуда ты здесь? ты всё забыл, чуть укоризненно произнесла София. Я так решила. Ради людей, ради ши, ради мира и выживания, иного пути не было. Она повела рукой, указывая на окружавшее нас поле битвы. Бинаши не могли иначе. Они атаковали город, чтобы вернуть сердце. Рой не может существовать без узора, тихо заговорила она. Люди же сражались за своё существование. Искандар был предан и погиб. Многие пали. а ты использовал дар? Я. Да, подтвердила София. Начался прорыв, который грозил уничтожить всех, но я тебя не виню. У тебя не оставалось другого выхода. Я увидела грани и вернулась из неё. Я приняла решение и остановила истребление единственным возможным способом. Ты стала синей птицей. Это сложно объяснить. И да, и нет. Есть разные имена и разные ипостаси. «Я — Матерь. Я — Посредник. Я — Проводник. Я — Хранитель Узора. Я — Узор. Я говорю с тобой от лица Бинаши. И я говорю с тобой от лица Софии». «Получается, в прошлом мы знали друг друга», — произнёс я. «И Прометей уже заключил с вами какое-то соглашение?» «Да, в прошлом мы знали друг друга, Инкарнатор Грей», — подтвердила София. «И в прошлом мы заключили соглашение. Ты знаешь, какое?» Речь наверняка шла о том договоре, что Бинаши и Первый Легион заключил после Красной Битвы. Да, там погиб Искандер, там присутствовала София, и как раз после тех событий Прометей вышел на главные роли в городе. Значит, это снежное поле боя? Оттуда? Меня вновь пробрала ледяная дрожь. Супер Монада, олицетворение чистой А-энергии, стала Дат, когда обрела материальное тело синей птицы, Но при этом не утратила своих экстраординарных способностей и представала перед людьми и инками в других ипостасях. Легенды людей о Софии и Искандере изображали благожелательное к людям существо. И если она действительно вершина иерархии Бинаши, почему она проявила себя только сейчас? Разве это важно? Немного печально улыбнулась София. Всё в прошлом. Это совсем другая история. Люди обрели мир, Ши обрели мать. Война была закончена. Все получили надежду. Я стала залогом мира, посредником между вашими видами. Залогом мира? Но абинаши опять напали на город. Город стал другим. Он никогда не принадлежал тебе. А потом ты ушёл и не вернулся, сказала София. Но вернулись другие, твои ученики. Они взывали ко мне в отчаянии. Я говорила с айсбергом, я говорила с чудесницей Так вот, почему ши не растерзали одержимых, хотя они принесли с собой тьму, медленно сказал я. Это твоя работа, верно? Не тьму, то, что из неё сделал сумрак, ответила София. Но ты прав, это моя работа. Мы говорили с теми, кого ты называешь одержимыми. Я отдала им рой, чтобы они завоевали город и вернули сердце. Но они встретили меня. Они встретили тебя. кивнула Супермонада. И теперь мы будем говорить с тобой, как говорят люди: я рада тебя видеть, старый друг, хоть ты и не помнишь, что связывало нас. Может, ты поможешь мне вспомнить? Могу, медленно произнесла София, не меняя выражения лица. Но помогать не стану. Ты не хотел этого, иначе уже вспомнил бы сам. Иначе твоя Мико не ушла бы в глухой блок. Мико? Почему? Что с ней? Она исполняет твою скрытую инструкцию. Сейчас существует вероятность, что я могу изменить последовательность будущих событий, задуманных тобой, и она полностью отключилась, чтобы избежать моего воздействия, чтобы не дать доступа к сохранённым нейрослепкам, чтобы в случае негативного сценария восстановить тебя. Она уже делала это и не раз. Как? Когда? Я ничего не понимал. Последний раз, когда ты встретился с тем, кого ты называешь левша, ты использовал дар, умер и возродился, а потом тебя собрали заново из старого нейрослепка. Ты не понимаешь, я объясню. Она помедлила, как будто подбирая слова. Ваша нейросеть не только помощник и страж, она оператор того, что вы называете онтоприоном. Онтоприон, он не живой в вашем понимании. Нет слов в вашем языке, чтобы объяснить. Это импульс, точка в узоре. Он создаёт образ отпечаток, то, что вы называете нейрослепок. Когда вы умираете, онтоприон с помощью энергии восстанавливает носитель из отпечатка того, что был запечатлён онтоприоном за миллисекунду до смерти. Это вы называете инкарнацией, хотя процесс не имеет никакого отношения к биологическому воскрешению. Скорее это прорисовка стёртого узелка в узоре по сохранившимся контурам. Так вот, Ваши когиторы могут контролировать этот процесс. У них есть доступ к нейрослепкам. Ты, друг мой, предвидел эту ситуацию. Ты не хотел, чтобы я нарушил твои планы. Мико восстановит тебя из старого слепка. Если я помогу тебе вспомнить прошлое, и всё откатится назад. Думаю, так уже было. Это можно как-то изменить. Я облизнул вдруг пересохшие губы. Мой предшественник использовал меня. Он явно не хотел, чтобы всплыло нечто такое, что может изменить мой взгляд на вещи, и подстраховался, создав тайные нейропломбы не только для меня, но и для Мико. "Ты не хотел этого", ещё раз повторила София. "Зачем? И о вирус смысла. Ты прибыл сюда не за этим. Чтобы принимать решения, я должен знать правду. Нет, инкарнатор Грей, ты не хочешь знать правду. Ты хочешь знать, что ты прав", улыбнулась София. Воспоминание не стоит той цены, которую придётся заплатить. Я не буду помогать тебе. Ты этого не хотел, повторяю в третий и последний раз. Я понял, что убеждать её бесполезно. Супер Монада твёрдо сказала «нет». Она была на стороне того старого Прометея, а не на моей. Я должен был пройти этот путь до конца и выполнить всё, что завещано предшественникам. Марионетка на ниточках. Причём тот, кто держит её за ширмой, я сам. Дермо Ангела. Ты пришёл, чтобы говорить с Бинаши, невозмутимо напомнила София. Ладно. Я взял себя в руки. Я говорил с посредником в городе. У нас есть общая цель Чёрная луна. Нет, холодно прервала меня София. Чёрная луна не цель, это средство. Рою нужен новый дом, где много азур, тогда ши смогут развиться и выполнить свою цель. Цель Для того, чтобы узнать цель шин, нужно сердце, сказала София. Ядро Стиллара, тогда всё станет на свои места. Узор станет нестираемым. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Что такое цель? Что такое узор? Сложно объяснить. Вы называете общество ши роем, но на самом деле это плохое, неподходящее слово. Больше подходит сеть. Она образуется с помощью узора. Его слабое подобие Это ваша система Стеллара в том виде, в котором было задумано. Ядро Стеллара и онтоприоны это узлы узора. Но не главное, есть и другие. Ты задумывалась, что такое чёрная луна? У нас есть несколько версий. Планетоид-убийца цивилизаций, охотник за чистыми рояями бинаши. В первую очередь, это следующая ступень эволюции матери, жёстко сказала София. Используя тьму, она образует нечто вроде оболочки. тело планетарных масштабов, многомерная структура, несущая заражённый рай, один из узелков узора, который распространяет шард. Суть в том, что сейчас заражённое сердце уничтожено, связь нарушена, но отпечаток сохранился. Очистив чёрную лону от тьмы и вернув сердце, я смогу найти других матерей, объединить наш узор, дать отпор шарду. Что такое шард, София? Зачем он напал на нас? Без сердца и его памяти, без цели Я могу лишь догадываться», — произнесла Супермонада, внезапно отвернувшись от меня. «Шард — это глобальный источник чужого заражённого узора. Он поглощает наш узор, делая его своим, с помощью тьмы. Шард — это нечто намного более ужасное, чем ты можешь представить. И он абсолютно реален, хотя был рождён в грани. Чёрная луна пришла к Земле, потому что вы коснулись его узора. Мы? То есть люди?» Вы, то есть инкарнаторы, изучая мёртвую мать и её сердце, вы коснулись чужого узора. Шард почувствовал сердце новой мёртвой узор и пришёл, а вы узнали, что он придёт. Те из вас, кто после этого выжил, конечно. Я вдруг вспомнил странные картины чужих галактик, незавершённую сферу Дайсона и мириады чёрных лун на её периферии, а также виртуальные проекции невиданных звёздных систем. которая демонстрировала ядро при ментальном контакте. Да, одной из его функций была азоры-трансляция не только по земле, но и астрономических масштабов. Вполне возможно, что первые инки попробовали активировать её и зажгли маяк для чёрной луны, сами того не понимая, коснулись чужого узора, как выразилась супермонада. Это объясняло некоторые странности гранд-координатора и слова Прометея. Несомненно, в прошлом случился секретный инцидент, в результате которого люди узнали о Шарде. Обратная связь, произошёл контакт, именно он привёл к бешеной подготовке обороны Земли и старту многочисленных проектов. Они ужаснулись, страшно испугались того, что натворили, того, что увидели на другом конце провода, и я должен был копнуть эту тему поглубже, но не сейчас. Я не знаю, что такое Шард, ответил я. И война бинаши, узора и матери мало волнует людей. Я говорю за человечество. Наша цель избавиться от чёрной луны. Наша цель совпадает с твоей и всегда совпадала, кивнула София. Ши раны ли поздно уничтожить людей, если останутся на земле? Ши должны покинуть землю. Я звено между вами. Ты должен отдать стелар. Тогда бинаши, все ши, все рои уйдут отсюда на чёрную луну. Тогда почему ты не помогла Прометею, когда он отправился на чёрную луну? Почему вы не выступили вместе? Потому что ты не мог отдать Стеллар. Потому что тебя контролировали другие. Тот, кто выше, тот, кто на звезде. Он управлял городом через тебя. Он предал Елену, он убил Искандера. Глаза Софии вдруг потемнели, как будто от ненависти. Она хотилась и за мной. Поэтому мало кто из людей знает, что я стала матерью и посредником. Это тайна. ты её сохранил, но теперь мы свободны в своих действиях. Мы можем заключить новое соглашение, сказал я. Но нам нужны гарантии. Мы, инкарнаторы первого легиона, отправимся на Чёрную Луну вместе с роем Бинаши, всеми роями Бинаши, которые имеются на земле. Мы будем сражаться вместе и очистим её от тьмы и заражённых. Мы доставим Стеллар на Чёрную Луну и передадим его под ваш контроль. Но только в тот момент, когда чёрная луна покинет орбиту Земли, а лучше вообще покинет солнечную систему навсегда вместе с вами. Мы можем сделать это, сказала София, не задумываясь. Мы согласны сделать это, но ты должен знать, что вы не сможете вернуться на Землю, если мы уйдём по линии мусора. Никогда. Вам придётся покинуть чёрную луну до того, как будет активировано сердце, или погибнуть. И никаких гарантий, что твой план сработает, у нас нет. Могу гарантировать только что рой будет сражаться вместе с мёртвым человеческим роем. Почему ши называют нас мёртвым роем? У цивилизации ши другой жизненный цикл, обратный. Они пришли из грани, а вы идёте в грань. Они контролируют процесс круговорота душ, так же как вы контролируете время завтрака, обеда и ужина. Ши не умирают. У них вообще нет понятия смерть в том смысле, что у людей. Узор, в который они вплетены, бессмертен. Это замкнутый цикл душ, обновляющихся, проходящих через ядро и возрождающихся в новых телах. Но этот цикл можно разорвать, если уничтожить мать и ядро? И мне куда будет возвращаться? возразил я. Если для людей уход в грань это естественный процесс, то для ши такой исход страшная катастрофа. Они не могут жить без узора, они сетевые существа. Но вы, именно вы, инкарнаторы, создали искажение. Мёртвый рой, мёртвое подобие узора. Слабого, разорованного, неполноценного. Для Ши это выглядит как чудовищное преступление, извращение, надругательство, мерзость. Вы убили мать, а потом убили самих себя, стали мёртвыми, стали мёртвым узором. Это неправильно. Это не может привести ни к чему хорошему. Это не должно существовать. Это нужно разрушить. Ши нейтрально относится к людям Грей. На самом деле, ваш вид их мало интересует, разве как пищевой и генетический ресурс. Однако вас инкарнаторов они ненавидят. Чтобы избежать взаимного уничтожения, я стала матерью и посредником. София гордо вскинула голову. Я ваш единственный шанс выжить на этой планете, люди, и единственный шанс Бинаши вновь стать частью узора. Зачем ты делаешь это? Я появилась случайно. Один случай на миллиард комбинаций. Игра стихий, и манация Азур. Я обрела разум. Я узнала, что такое эмоции, что такое связь, что такое узы. Узнала людей, узнала шии и их узор, узнала мир и узнала грань. Я приняла решение. Считай это моим предназначением, инкарнатор Грей. Я тебя понял. У меня есть ещё один вопрос, София. Можешь ли ты освободить души первого легиона, заключённые внутри тебя? И вырезать геном Ахримана? Да, я могу это сделать, но ты, инкарнатор Грей, при этом погибнешь. Прометей был уверен, что есть способ сохранить жизнь и выпустить души, нахмурился я. В таком случае способ лучше уточнить у самого Прометея, сказала София спокойно. Пора тебе принять его наследство, инкарнатор Грей. О чём ты? О том, зачем ты сюда прибыл? А звёздным выстрелили.